С самолета, как увидел довольно свободную взлетную полосу. Их встречал торжественный караул, выставленный вдоль красной дорожки. «Видите, какую честь вам оказывают?» — прокомментировал старик. «Пока вы выступаете за Терру, вас будет чествовать весь мир». «Пафоса поубавь!» — хмыкнул Игнат, наблюдая за округой. Игнат ожидал что-то вроде Рамштайна с безумным количеством техники и солдат, но ошибся. Аэродром был чист. «Проходите, нас ждут!» — вновь вылез старик. «Да, да», — сказал Игнат. Он, наконец, вышел на трап и начал спускаться по ступенькам. Ему все еще было немного странно видеть все это торжество в свою честь. Разумеется, за всем этим крылась раскрутка террой их нового крутого парня. Но все равно было непривычно. Со стариком они спустились первыми, из группы встречающих также вышло двое. Один был типичным военным, пусть и натовских войск. Это был усталого вида мужчина, судя по виду которого, торжественные приемы важных гостей — последнее, в чем он хотел участвовать. Вторым оказался тип в пиджаке со знаком терры на груди. Именно он и выступил вперед первым, протягивая Игнату руку и одаривая его шикарной американской улыбкой. «Рад вас видеть, господин Кедров. Я рон Уильямс. Очень приятно», — просиял он, будто всю жизнь ждал этой встречи. «С вашим появлением Терра сделает шаг вперед к освобождению Японии». Пафос представителя Терры был понятен. Краем глаза Игнат заметил, что их снимает фотограф а рядом маячит человек с видеокамерой. Материалы для пиара Игната готовились на ходу. «Конечно», — ответил он. «Я здесь ради защиты человечества». Судя по выражению глаз мужчины, именно этого от него и ожидали. «Полковник Стоун также рад видеть вас», — с намеком произнес Уильямс, поворачиваясь к своему соседу. Военный на это лишь натянуто улыбнулся и вышел вперед, протягивая руку. «Добро пожаловать», — коротко бросил он, явно имея в виду что-то другое. «Ну что ж, друзья, Радушие представителя Терры хватило на всех. Предлагаю пройти в командный пункт и обсудить ситуацию». «Конечно», — кивнул Игнат. «Стоит как можно скорее приступить к нашей миссии». Так, сопровождаемые звуками оркестра и объективами камер, Они прошли по дорожке, покинув территорию взлетно-посадочной полосы. Сама база выглядела привычной для натовских войск. Аккуратные коробочки зданий, ровные тротуары, порядок, и. Игнат сбился с мысли, когда его взгляд зацепился за что-то определенно нетипичное. Прямо на тротуаре лежала пустая бутылка из-под алкоголя. Кажется, виски. Помимо нее валялись какие-то обертки и другой мусор. В армейских уставах Европы Кедров разбирался посредственно, но подобное даже в самой анархичной части было безумным залетом. «Вижу у вас здесь прогрессивные взгляды», — Игнат показал рукой на увиденное. Обернувшись к сопровождающим, он увидел, как полковник Стоун, также заметивший мусор, медленно багровеет, наливаясь яростью. Уильямс держал лицо лучше, но и он малость погрустнел. Найдя взглядом оператора, он сделал жест прекратить съемку. Тот послушно выполнил приказ. «Пойдемте», — он мягко увлек Игната. «Обсудим дела в более подходящем месте». Атмосфера праздника как-то разом поблекла. Игнат еще не понимал, что происходит, но начал догадываться. Благодаря взору он увидел обилие сигнатур в расположении. Ни о каком военном порядке там и речи быть не могло. Быстрым шагом они достигли административного корпуса. Уже почти вбежав на третий этаж, Стоун с грохотом раскрыл дверь. Вслед за ним вошли Игнат с Уильямсом, и как-то незаметно проскользнул старик. Помещением оказался личный кабинет коменданта базы. «Я же говорил, чтобы вы контролировали свой сброд!» — зарычал полковник, стоило только двери закрыться. «И вы обещали, что это ваши заботы!» Не ожидая ответа, он проскользнул к своему столу, плеснул в бокал глоток янтарного напитка и судорожно выпил. «Я понимаю, сэр». Мягко, будто разговаривая с безумцем, улыбнулся Пиджак. «Уверяю вас, мы делаем все возможное, чтобы призвать к порядку наших бойцов». «Ха! Бойцов!» саркастически повторил Стоун. «Этот сброд я могу назвать только ублюдками!» «Мы делаем все возможное», — вновь попытался сгладить неловкость Уильямс. «Вы же понимаете, мы набрали новых людей. На работу с ними требуется время. Некоторые неурядицы поначалу — это нормально». «Неурядицы», — передразнил полковник. «А что вообще можно было ожидать, если неконтролируемо свозить сюда ваш сброд?» «Послушайте», — не выдержал, наконец, Уильямс. «Я понимаю ваше недовольство, но вы получили приказ содействовать нам. Так содействуйте! Кто из нас опытный офицер, в конце концов?» «Я лишь предоставляю вам расположение», — холодно отозвался Стоун. «И не нанимался нянькой к вашим ублюдкам». За следующие 20 минут руга полковника Игнат понял, что произошло. Поначалу Терра свозила сюда завербованных сверхов малыми партиями, и все шло хорошо. Прибывших успевали построить и привить дисциплину, но в какой-то момент все пошло не так. Как только Терра начала готовиться к операции в Японии, количество новобранцев резко увеличилось, и процесс стал лавинообразным. Мало того... В рекруты Теры, видимо, гребли уже всех, кого могли, ведь сроки поджимали. По мере увеличения своего числа, рекруты начали наглеть. за дня в день дисциплина ухудшалась. Дальше хуже. Среди сверхов сформировалось свое сообщество, как это обычно происходит в преступных кругах. И несчастный полковник, оставленный главным над этим сбродом, уже отчаялся установить хоть какую-то дисциплину в расположении. «Ожидаемо», — подумал Игнат, вспомнив тех ершистых рекрутов, одного из которых пришлось урезонить собственноручно. «Дерьма набрали, вот оно и развонялось». Прекратив на время перепалку, Уильям собернулся к задумавшемуся Игнату и сказал честно говоря мы надеялись что ваше прибытие поможет с этой проблемой нам дали понять что ваша мощь это нечто особенное игнат нахмурился глядя в кристально чистые наивные глаза пиджака тот явно переигрывал спихивая проблемы сначала на полковника а теперь и на него с одной стороны игнат действительно мог показать этой швали где раки зимуют делов то при такой разнице в уровнях а с другой «Надо ли ему это?» Размышляя над ситуацией, Хаосид прошелся по кабинету и глянул в окно. То как раз выходило в сторону корпусов, где размещались рекруты Теры. Даже отсюда Хаосид увидел сброд и шатание. Сверхи занимались всем, чем пожелают, и выпивка там была далеко не самым худшим нарушением дисциплины. «Они объединились в настоящие банды!» признался подошедший стол и больше не подчиняются приказам. Как это разгребать с моими ограниченными силами, я не представляю. «А есть какие-то главари или боссы?» — спросил Игнат, наблюдая, как два придурка стреляют навыками по бутылкам, попутно портя стену корпуса. Он не очень разбирался в подобных неформальных сообществах. Можно было лишь предположить, что, как и в бандитских, там жесткая иерархия. Полковник подтвердил его предположение. Из-за того, что сверхов свозили из разных стран, единства среди них не было. Они разбились на свои группы, которыми руководили, как правило, наиболее сильные. Друг с другом они не воевали, но держались настороженно. Но, по крайней мере, у них нет единства, и на слаженную атаку они не способны, подумал Кедров. Варианты есть, возможно, даже вполне выполнимые. Как вы поможете в организации рекрутов?» С надеждой обратился к нему Уильям. «Ха, может, и помогу», — усмехнулся Игнат, внимательно посмотрел на пиджака и добавил. «Если сойдемся в цене». Глава четвертая. В армейском кубрике было тесно. Из-за малого размера помещения и накуренности Здесь стояла нестерпимая духота. Запах немытых тел также добавлял своей атмосферы. Впрочем, едва ли это кому-то мешало. Четверо крепких мужчин сидело за столом, находясь в самом разгаре покерной схватки. Горка сигар свидетельствовала, что ставки серьезные как никогда. «Вскрываемся!» — произнес крупный поляк, когда напряжение достигло апогея. «Карты на стол, сосунки!» Он перевернул свои карты и с превосходством глянул на остальных. «Пошел ты, пшек!» — ответил другой мужчина с немецким гортанным акцентом. В раздражении он швырнул карты на стол. Не нужно было заглядывать в них, чтобы понять, партия для него проиграна. С веселым ворчанием поляк потянулся к горке ароматных сигар, желая забрать куш себе. Но не тут-то было. «А ну, не спеши!» Остановил его еще один мужчина, чье лицо украшала мутация в виде щетины, как у кабана. Из-за нее он и прозвище носил такое же — кабан. Мутант выложил карты, и улыбку поляка, как ветром сдуло. Стоящие на кону сигары перекочевали в руки нового владельца. В этот момент дверь в кубрик открылась, пропуская еще одного мужчину. Хилое телосложение и загнанный взгляд говорили о его не самом высоком положении в местной иерархии. «Что-то интересное есть, змей?» — спросил поляк, ища цель, чтобы выместить раздражение. «И тебя опять негры толпой отдубасили! Может, и не только отдубасили!» Его простая и грубая шутка вызвала усмешку остальных. Змей поморщился и поспешил перевести тему с былого инцидента. Самолет прилетел!» — произнес он. «Теровский!» «Новенькие!» — тут же заинтересовался Кабан. «Много привезли!» Вопрос был непраздным. Из-за утраты контроля над сверхами те произвольно разделились на банды, чаще группируясь по расовому и языковому признаку. Группировки хоть и не конфликтовали в открытую, но трения были. В этих условиях свежее пополнение имело значение. «Новенький», — поправил его змей. «В смысле, один?» Услышанное вызвало удивление. «Чего ты городишь?» — произнес мужчина с гортанным акцентом. «Какой еще один?» «Я как есть говорю», — заверил его змей. «Там одного привезли, какого-то особого. С ним еще несколько дохляков, но они не в счет». Сказанное только усилило интерес. «А, что это за птица такая?» — спросил поляк. — Если скажешь, что ничего не узнал, пойдешь землю носом рыть, что мой пес. Змей к хамству был привычен, поэтому внимания не обращал. — Это вроде как главный сверх Терры, пояснил он. — Какой еще к черту главный сверх? — начал сердиться поляк. — Что ты несешь, дубина? — Он имеет в виду амбассадор, лицо фирмы. — вмешался обладатель гортанного акцента. «Небось, ты не слышал про такое, пшек деревенский!» Поляк сердито засопел, но быстро успокоился. Своим товарищам он прощал такие подколки. «Поди какой-нибудь смазливый педик, что выступает на парадах!» — рыкнул он. «Чего ему у нас понадобилось?» «Говорят!» Змей сделал заговорщический вид и понизил голос. «Он настоящий С-ранг!» «Змей, ну ты точно дури сегодня нанюхался!» фыркнул кабан. «Это же просто типа страшилки, не больше! Терра гонит ради пафоса, а ты повелся!» «Ага, точно!» произнес владелец гортанного голоса. «Они потеряли контроль и не знают, как нас приструнить!» Долго обсуждать появление особого сверха у них не вышло, Громкий сигнал тревоги ворвался в помещение кубрика вместе с криками недовольных сверхов. «Ай, построение!» — недовольно произнес поляк. «Опять! Какого черта им надо?» «С твоим красавчиком знакомить будут!» — хмыкнул кабан. «Целоваться будешь?» — его слова вызвали вялые смешки. «Пошел ты!» — лишь поморщился поляк. Несмотря на громкий сигнал к экстренному построению, на плац никто не спешил. «Может, ну его?» — несмело выразил общую мысль змей. «Чего нам это построение?» В его словах не было ничего удивительного. Если первые дни дисциплину держали строго, то с прибытием большого количества сброда и потери контроля все уже плевали на армейские порядки. «Не, давайте хоть глянем на этого новичка!» — не согласился поляк. Хочу увидеть, кого Терра Эской именует». «Ха, а я и говорю», — не приминул поддеть его кабан. «Влюбился наш пшак!» Несмотря на насмешки, все начали вставать вслед за поляком и надевать кители. Вскоре они вышли из кубрика в общее расположение. Здесь тоже армейской дисциплиной и не пахло. На грязном полу валялся мусор в виде оберток и контейнеров от сухпайков. Вид обитателей был соответствующим. Некоторые не обращали внимания на сигнал к построению, но большинство все же направились к выходу. Похоже, слухи об Эске успели разойтись, вызвав всеобщее любопытство. Распихивая самых медленных, поляк и его компания покинули расположение. Пройдя вдоль соседнего корпуса, они вышли на плац. Сюда уже стягивались ручейки завербованных террой сверхов, и было их немало. Внимание подошедших тут же сконцентрировалось на подиуме перед плацем. Там стояли военные, в том числе и комендант базы. Все лица были знакомые, кроме одного. Неизвестный крепкий мужчина привлекал взгляды в первую очередь экипировкой. Его угольно-черный костюм явно был не из простых. Местные спрашивали друг друга, кто же это такой, и только самые сильные из них — Подсознательно ощущали исходящую от него угрозу. Находящиеся на трибуне терпеливо ждали, пока соберутся рекруты. Те даже не пытались торопиться. Медленно пребывая, они сбивались в одну гигантскую толпу. В воздухе стоял гоман сотен глоток. Сверхи обсуждали происходящее, ожидая начала представления. Наконец, вперед вышел человек в синем пиджаке с символикой терра. Его улыбка несла легкие следы замешательства. Неудивительно. Толпа впереди выглядела довольно угрожающе. «Приветствую, уважаемых воинов Терре!» — начал он. «Ни для кого не секрет, что мы собрались здесь ради великой цели. Вместе мы с вами будем защищать землю от...» Он явно хотел разразиться пафосной речью, но замолчал, остановленный издевательскими комментариями. Часть сверхов развернулась к нему, но вовсе не для того, чтобы слушать. Ближайшая группа нехорошо переглянулась и стала неспешно приближаться, не сводя с оратора мрачных взглядов. На лице пиджака проявился явный испуг. «Э -э «Хорошо, д -д друзья!» — произнес он. «Всем очень занятые люди, так что я не буду тратить ваше время. Ваше Передаю слово новому амбассадору Тере, уважаемому Игнату». Он, «Он будет нести, нести спасение, спасение беззащитным землянам вместе с вами!» Неловко похлопав самому себе, он отошел назад, торопясь укрыться от подозрительного внимания мутных сверхов. Вместо него к микрофону подошел тот самый мужчина в черной, словно космос экипировки. Часть рекрутов уставилась на него с любопытством. «Приветствую, уроды!» Усиленные колонками два слова разлетелись по округе. Говорившие о своих делах люди смолкли, оглядываясь на нового оратора один за другим. Слова были столь неожиданными, что кто-то даже не поверил своим ушам. «А твой любимчик шустрый!» усмехнулся кабан. «Сейчас ты моим любимчиком станешь!» — рыкнул в ответ поляк. «А это просто очередной ряженный идиот!» «Но яйца у него определенно есть!» — хмыкнул третий их товарищ. Тем временем Толпа сверхов, наконец, начала осознавать, что что-то пошло не так. Послышались недовольные возгласы и крики. «Фуфел! Иди сюда, я покажу тебе уродов!» Постепенно раскочегариваясь, они уже начали готовить навыки, но не успели их применить. «А ну, заткнулись!» — спокойно произнес выступающий, обведя толпу презрительным взглядом. Первые ряды словно окатило волной ледяной воды. Жесткое ментальное давление ударило по их головам, вызывая страх и замешательство. Ничего не понимая, люди затихли. Задние ряды эффект ощутили слабее, но и они притихли вслед за остальными. Поляк со своими товарищами переглянулись. Они были опытнее многих, а потому кое-что поняли. Вот только никто не мог поверить, что человек на трибуне способен владеть такими мощными навыками. С ментальным воздействием на противника сталкивались многие. А вот человека, способного давить целую толпу, они видели впервые. «Мозголом какой-то?» — задался вопросом Кабан. Сейчас он уже не улыбался, став на порядок серьезнее. «Но это как же он тогда раскачан?» Поляк, не сводя глаз с мужчины в черной униформе, жестом показал кабану заткнуться. «Э, змей!» — сказал он. «Что ощущаешь?» Н «Не знаю». Змей был слабее остальных, а потому получил куда более мощный удар и сейчас трясся, как осиновый лист. «Не работает способность!» «Дьявол!» — ругнулся поляк. Тем временем выступление продолжалось. Воспользовавшись установившейся, наконец, тишиной, мужчина на трибуне продолжил говорить. «Так-то лучше. Теперь я продолжу», — произнес он. «Я слышал, среди вас есть непростые ребята, считающие, что им можно больше, чем другим. Что они могут делать, что захотят, и даже распоряжаться здесь вместо законных представителей Терры». Разумеется, присутствующие поняли, о ком речь. Среди них давно выделились крупные лидеры и подпевалы поменьше, ставшие главарями разделившихся группировок. «Блэк Джек, Холк, Жало. Мужчина начал перечислять всем известные прозвища. «И, кажется, поляк». При этих словах поляку показалось, что говоривший посмотрел именно на него. Его посетили дурные предчувствия. Он по жизни обладал хорошей интуицией, и сейчас она говорила, что дело серьезное. «Я перечислил основных», — произнес мужчина в черном. Они, «Они сейчас есть среди вас?» Вопрос застыл над притихшей толпой. Невольно все начали оглядываться, находя взглядами тех самых главарей. Последние же, недовольно зыркая, кажется, впервые не желали выделяться. «Выйдите сюда!» Я, я хочу переговорить с вами с глазу на глаз произнес игнат сделал паузу и добавил или вы испугались поляк выругался сквозь зубы спиной он уже ощущал на себе взгляды других сверхов прием оратора был понятен даже ребенку не выйти означало неизбежный удар по репутации более того даже группу торпед вместо себя не пошлешь уж слишком публично все происходило Негласный мужской кодекс чести в таких делах был удивительно интернационален для представителей самых разных стран. В любой неформальной группе лидеру иногда приходится доказывать свое право быть первым. И, кажется, сейчас настал именно такой момент. Долго затягиваться пауза не могла. «Ну я, Холк!» — раздался злой голос из толпы. «Ты, засранец, думаешь, что тот самый умный?» «Я тебе обещаю, что ты пожалеешь о своих словах!» Поляк вздохнул с облегчением. Главарь Латиносов всегда любил выпендриваться. Благодаря этому сейчас можно было посмотреть, что затеял этот русский. «Да? Ну, ну что, что ж ты не выйдешь, раз такой, такой смелый?» усмехнулся выступающий. «Может, Может ты намочил штаны подойти ко мне и показаться?» Прямое оскорбление стало точкой невозврата. Теперь Хоук не мог уйти без потери репутации, если не пустит кровь или не заставит представителя Терры присмыкаться. «Ну, парень, за язык я тебя не тянул!» — послышался его резкий голос. «Сейчас ты узнаешь, что с болтунами делают в картелях!» От любопытства поляк привстал на цыпочки. С учетом его рослой фигуры этого хватило, чтобы смотреть поверх всех голов. Латиносы и те, кто к ним примыкал, находились чуть в стороне от остальных. Они расступились пропуская жилистого невысокого мужчину. Несмотря на неброский вид, он буквально излучал опасность. Хоук шел спокойно. Демонстрируя пренебрежение, он держал руки в карманах и смотрел куда-то в сторону, будто на прогулке. Поляк перевел взгляд на трибуну. Русский, которого невозможно было не узнать по акценту, спокойно ждал, когда оппонент подойдет. И тем не менее, ощущалось, что атмосфера сгущается. «Чего добивается этот идиот?» — спросил Кабан. «Солдатики не защитят, если холк захочет пустить кровь, а он хочет». Поляк мысленно согласился со сказанным. Он лишь пару раз общался с холком лично и каждый раз испытывал серьезное напряжение. По слухам, руки у того были по локоть в крови, и про картели он говорил не просто так. Хук продолжал нарочито спокойно идти через толпу. Однако никто не обманывался. С каждым шагом напряжение росло. Все ощущали, что сейчас что-то произойдет. Ну — Но все! <клышко> Готовьте гроб! — кабан сплюнул. Поляк пристально наблюдал за Хоуком, но все равно потерял того из виду, когда он начал двигаться. Латинос ускорился, рванув к трибуне. А дальше события понеслись в скач. У трибуны полыхнула яркая вспышка. Тут же послышались крики ослепленных людей. Самые боязливые рванули в разные стороны, лишь усугубляя сумятицу. Поляк одним ударом успокоил какого-то беспокойного идиота. Это отвлекло его от наблюдения всего лишь на пару мгновений. Но когда он, наконец, сконцентрировался на трибуне, все уже было кончено. Дикий крик разлетелся по округе, заставив всех замолчать. Крик был ожидаем. Боль и страх, что были в нем заключены, тоже. Но один момент был неожиданным. Кричал Хоук. «Ну-ка!» Локтями распихав мешавших, поляк посмотрел на трибуну, а увиденное заставило его обомлеть. Хоук стоял на трибуне на коленях перед русским. Было непонятно, что с ним произошло, но лицо и вся голова его была обожжена. Сам он безутешно кричал, как тот, кто понимает неизбежность смерти. Над ним, словно палач, стоял амбассадор Терры. Он выглядел абсолютно спокойным. Казалось, на его черный костюм не упало ни пылинки. Он даже с места не сдвинулся. «Хоук!» — произнес русский. «Ты посягнул на жизнь старшего по званию. По законам военного времени для тебя один приговор!» Поляк так и не понял, какой навык тот применил. Что он понял, так это то, что на его глазах «Хоук!» что еще минуту назад был одним из самых грозных главарей, расстался с жизнью. С глухим шлепком на трибуну упал уже не он, а лишь мертвая оболочка. Поляк перевел взгляд на русского. Тот был абсолютно спокоен. Он смотрел куда-то на запястье с таким видом, будто проверяет часы и беспокоится, не опоздал ли на чай. Подняв лицо, он осмотрел всех и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Гоук решил, что он не желает сотрудничать», — с пробирающей до глубины души холодной улыбкой произнес Русский. «Ничего страшного. Остались еще Блэк Джек, Жала и Поляк. Я все еще жду вас. Выйдите сюда». В этот момент Поляк понял, что игры кончились. То безразличие и спокойствие, с которыми Русский делал свое дело, вызвали у него иррациональный страх. «Да он больной!» — возмутился Кабан. «Раскачанный русский псих!» Толпа наконец отошла от шока. Послышались разговоры. Их громкость быстро выросла до уровня криков. «Этот урод убил нашего!» — закричал кто-то. «Да они по одному хотят завалить, суки! Вы видели, да? По одному, как свиней на убой! Сволочи!» «Он один! Завалим урода!» «Сдохни, сука!» «Раскачивают толпу, чтобы завалить его мясом!» — понял поляк. Что будем делать?» — обратился к нему кабан. «Скажи нашим, чтобы никто не лез!» — после секундного раздумия ответил поляк. «Медленно отходим назад, но не бежим!» Кабан посмотрел на него, но спорить не стал. Потом, если выяснится, что поляк и его группа не участвовали в бою, а отступили, отношение к ним ухудшится... Однако он достаточно доверял боссу, чтобы не задавать лишних вопросов. Поляк не был таким же крутым сверхом, как Хоук, но как командира его уважали. Тем временем ситуация быстро накалялась. Толпа распаляла себя. И хотя психологические барьеры еще сдерживали людей, но навыки уже готовились. Каким бы сильным ни был этот русский, этот бой ему явно не пережить». «Я предупреждаю последний раз!» Человек на сцене, как ни странно, выглядел спокойным. «Если вы продолжите, я, я приму соответствующие меры!» Разумеется, против толпы его призыв не имел смысла. Русский ждал еще несколько секунд, прежде чем толпа дойдет до точки кипения, а потом ударил. Новая вспышка ослепила присутствующих. На этот раз вместе с ней пришел и жар. Жар такой силы, что превращал плоть в пепел мгновенно. Послышались крики сгорающих заживо людей. От яркого света было не различить, но тут и там активировались навыки, применяемые другими сверхами. Вот только все это было бесполезно. Стоящий на трибуне был как скала, и навыки не наносили ему никакого вреда. Этот безумец убивает людей, произнес шокированный кабан. Поляк и сам это видел, но не мог поверить, что отправленный Террой человек будет просто уничтожать неугодных рекрутов. Это звучало безумно и совсем не соответствовало привычной тактике организации. Отходим! закричал поляк. Отводи людей! Не вступая в бой! Я говорю, не вступаем! Впрочем, безумие вокруг быстро сошло на нет. Первая же атака русского уничтожила несколько десятков самых агрессивных. Остальные, видя такую мощь, сразу охладили пыл. Ну а ударившее по ним необычное давление поставило точку в конфликте. Отойдя назад на несколько десятков метров, поляк огляделся. Впереди можно было разглядеть выгоревшую полосу, на которой валялись головешки. Все, что осталось от погибших сверхов. Чуть дальше в повалку лежали обожженные люди. Слышались крики раненых. Там уже бегали военные санитары и медработники. Видимо, их предупредили заранее. Вокруг поляка находилась большая часть толпы. Все, кому хватило, уманились на рожон. Сейчас они наблюдали за происходящим, пребывая в глубоком шоке. Да, среди них хватало ублюдков, место которым на кладбище. Но такой расправы не ожидал никто. «Ты куда?» — обратился Кабан, увидев, что поляк сдвинулся с места. «Договариваться!» — бросил тот, не сводя взгляда с невозмутимого русского. «Времена изменились, и лучше успеть первым показать, что понял это!» Глава пятая в кабинете коменданта находилось четверо. Хозяин сидел за своим столом и просто потягивал янтарного цвета напиток, уставившись в потолок. По лицу полковника трудно было что-то понять. Но, кажется, он был умиротворен. Игнат сидел на кожаном диване и также не выражал каких-то эмоций. Стоящий у его подлокотника старик и вовсе походил на статую. Противовес им, Уильямс ходил туда-сюда по кабинету не в силах унять свои эмоции. И они были совсем неположительными. «Это безумие!» Уильямс от волнения начал заикаться. «Это неприемлемо!» Несмотря на показное возмущение, при взгляде на Игната он не мог скрыть страх. Сам Хаосит не особо обращал на него внимание. Опустив голову, он пристально изучал браслет на своем запястье. Откровенно ржавый, он смотрелся чуждо на руке человека в современном костюме. Взгляд привлекал лишь прозрачный камушек, в глубине которого мерцали загадочные искорки. Почти сотня погибших, столько же раненых! распалялся американец. И это сильные сверхи которых собирали с большим трудом. Да как вы могли? Наконец Игнат отвлекся от своей игрушки. Заткнись, небрежно бросил он, мгновенно заставив Уильямса умолкнуть. Я просто исправлял ваши ошибки. Убирал дерьмо Терры и конкретно твое. От такого Уильямс побагровел. Он, наверное, желал сказать что-то пореще, но не посмел. Мужчина посмотрел на полковника, словно ища поддержки, но ею там и не пахло. «Кстати, полковник...» Игнат повернулся к коменданту. «Спасибо. Ваши люди отлично справились». Стоун на это кивнул и буркнул что-то жизнеутверждающее. Предоставленный им отряд солдат с щитовыми навыками прикрывал Игната все выступление, помогая создать впечатление полного превосходства. И, кажется, получилось. «Если раньше ситуация была непростой, то сейчас и того хуже», — продолжил Уильямс. «Что теперь делать?» «Теперь? Теперь с ними можно будет нормально поговорить», — усмехнулся Игнат. Его заявление не было голословным. Благодаря интуиции и ауре он ощущал, как морально и ментально просел этот сброд. Хаситы не могли не признать сильного. Да и звания хаос давал не просто так. Хоть звание владыка боя не было заточено под командование, сверхи все равно ощущали в Игнате-старшего. Оставалось лишь делами доказать это, что он и сделал. Часть его личности пребывала в шоке от собственных действий. Когда он так резко изменился, чтобы действовать подобным образом? Он ли это вообще? Что так меняло его? Поводы для беспокойства точно были, ведь Игнат не хотел превращаться в зверя. Однако после некоторых раздумий он пришел к выводу, что всему виной не какие-то мутации или искажающий эффект хаоса, а посещение перекрестка. Наблюдение за маленьким Мерком, его хозяином, и разговор с ним будто открыли Игнату глаза. Он понял суть адептов хаоса. Привычные методы взаимодействия не действовали с теми, кто пошел по пути силы. Адепты хаоса не терпели принуждения и строгой дисциплины, из-за чего структуры, вроде армейской, принимались ими с трудом. Однако само понятие войны предполагало, что командование необходимо, иначе победа невозможна. Язык силы был в приоритете и давал самые эффективные результаты. Иными словами, хаосит будет больше уважать того, кто даст ему по голове и заставит выполнять приказ. Раздался стук. Дверь приоткрылась, и в помещение заглянул военный в сержантских погонах. «Сэр!» — произнес он, обращаясь к полковнику. «Там эти... рекруты... поляк пришел!» «Кто такой этот поляк?» — спросил Игнат. «Один из заправил сбродом из Европы», — пояснил полковник. У них там несколько главных. Демократия, мать его. У латиносов не так? спросил Игнат. У остальных группировок босс был один, ответил Стоун и дополнил предвосхитив следующий вопрос. Около сотни человек в каждой банде, плюс сброд, который никому так и не прибился. Игнат кивнул своим мыслям. На сборе, переросшем в массовую потасовку, Он оценил гарнизон набранных террорекрутов в пару тысяч человек. По меркам армии это ничто. Но если учесть, что там не было никого ниже десятого уровня, опасность они представляли. «Ладно», — произнес он, — «давайте поговорим, что ли?» «Он просит разговора с глазу на глаз», — добавил посыльный и повернулся к Игнату. «С вами, сэр». «Мы должны присутствовать!» — тут же возмутился Уильямс. «Как полномочный представитель терры я не могу!» «Заткнись, Уильямс!» — вновь оборвал его Игнат. Повернувшись к полковнику, он уже вежливее добавил. «Выделите нам помещение, сэр». Полковник спорить не стал. Игната проводили в обычный кабинет. Здесь его уже ждал тот самый рекрут. «Ты поляк, верно?» Сходу обратился к нему Игнат. Мужчина настороженно кивнул. Хасит задумался над стратегией переговоров, рассматривая этого персонажа. Перед ним был крупный бородатый амбал. Обманчиво неповоротливый здоровяк казался образчиком раскачки в чистую физуху. Судя по дарам, он обладал превосходной защитой, мог ускоряться и в ближнем бою был настоящей мясорубкой. Внешне поляк сохранил человеческий облик. Налитые кровью белки глаз были его единственной мутацией. «Да», — ответил тот и под пристальным взглядом добавил. «Сэр, я думаю, мы оба понимаем, зачем ты пришел», — произнес Игнат. «Перед Хаоситом сейчас стояла непростая задача. У него не было никакого опыта в налаживании командования» и тем более в наработке авторитета в полукриминальной среде. «Мы хотим справедливых условий», — произнес поляк. «Наша лояльность в обмен на равенство». Договорить он не успел. Усиленная аура и ментальное давление сковала поляка, казалось, заморозив даже мышцы. «Равенство!» — Игнат приподнял бровь. «Ты, наверное, совсем идиот», и ничего не понял там на плацу. Игнат не собирался ни с кем нянчиться и делать себе репутацию отца командира. Он хотел с первой встречи вбить в подкорку всем, что находится совершенно на другом уровне. Сила, официальный статус и хаос должны были в этом помочь. Никакого равенства не будет, продолжил Игнат. Вы будете делать то, что я говорю. Ты понял, поляк? Он ощутил неприятие от крепыша. Тот явно думал, что Игнат в поиске союзников будет готов идти на уступки. К сожалению, ничего так просто не вышло. Привыкший сам распоряжаться, поляк явно не хотел признавать кого-то выше себя. «Нет!» — сжав зубы, пробасил поляк, даже несмотря на давление. «Ха! Ну ладно!» — усмехнулся Игнат. «Сейчас я тебе кое-что покажу». Он подошел ближе и вытянул руку, будто указывая кистью в лицо поляка. Тот сначала ничего не понял, а затем произошло нечто пугающее. По черной перчатке Игната будто прошлась волна. Поляк замер. Прямо на его глазах от ткани отделилось скользкое черное нечто и потянулось к его лицу. Громкий вопль разорвал тишину коридоров административного корпуса. От заключенного в нем страха люди замерли. Кто-то уронил папки с бумагами. Особо впечатлительные работницы чуть не упали в обморок. «Этот русский Атеры!» — приглушенным шепотом донеслось с одной стороны. «Что он творит?» — возмущенно, но едва слышно прокомментировали с другой. «Безумец!» Неверящим тоном вторили им из разных углов. «Эти русские все ненормальные!» Сошлись во мнении голоса из холла. «Его хоть кто-нибудь остановит!» Жалобно вопросил кто-то. Ему никто не ответил. В разных кабинетах можно было слышать лишь испуганные шепотки. Все говорили только об одном человеке. Спустя полчаса «Ты все понял?» Игнат стоял, засунув руки в карманы и разглядывая поляка. Стоящий перед ним мужчина совершенно не походил на себя прошлого. Нет, его внешность никак не изменилась, даже одежда пребывала в порядке. Только в глазах всякий раз появлялся страх, стоило ему посмотреть на человека напротив. «Не перегнул ли я палку?» — задумался Игнат. Он хотел вызвать ужас и почтение к себе старым, как мир, способом. При этом не унижал поляка прилюдно, иначе это вызвало бы ненависть. Аура присутствия помогала отслеживать его состояние, чтобы контролировать процесс. «Да... да!» — произнес поляк и неосознанно добавил. «Господин!» Слово вырвалось с его языка естественно. Поляк вздрогнул, будто желая поймать его, но было поздно. Оба услышали и осознали. «Так-то лучше», — произнес Игнат. «И не забывай, если будешь делать все как надо, то достигнешь хороших высот». Движением руки он кинул светящийся шарик, который поляк на автомате поймал. Посмотрев на него, тот явно удивился. «Тебе подойдет?» пояснил Игнат, после чего добавил. «Свободен». «Я понял», — украдкой бросил взгляд на Игната поляк. «Господин». Несмотря на массивную фигуру, он очень аккуратно вышел из кабинета и тихо прикрыл дверь. Проводив его взглядом, Игнат вновь оказался один на один со своими сомнениями. Не имея опыта в этом деле, он ощущал себя бредущим в темноте. Ни звания военачальника, ни пришедший ему на смену владыка боя, не давали чистых знаний. Они давали силу и уверенность, и будто пробуждали откуда-то из глубины генов способность к доминированию над сородичами. А вот все остальное Игнату приходилось додумывать самому. В дверь постучались, после чего она открылась. В узкий проем осторожно заглянул Уильямс. Похоже, крики поляков впечатлили его. Теперь он смотрел на Игната с изрядной опаской. «У вас все нормально?» — спросил он. «Все хорошо», — ответил Игнат. «Должен заметить, что ваши методы отличаются от рекомендуемых», — произнес куратор от Теры. Ха, «Откуда они взяли это чудо?» — возвел очи к небу Игнат. Уильямс жил будто в прошлом мире, где корпоративная этика была важнее здравого смысла где повышение получали не самые компетентные, а те, кто умел скользко уходить от ответственности. Вот и этот корпорат явно высказал неодобрение, чтобы потом в отчете добавить, будто хотел остановить злого русского. «Это точно доложит обо всем», — подумал Гнат. «Да и плевать». Босс и терры явно рассчитывали взять его в штат в надежде, что он постепенно ассимилируется и привыкнет служить организации. Игнат же хотел совершенно иного. Он желал испытывать свою новую силу и экспериментировать, а еще победить в войне хаоса. Если это разрушит транснациональную корпорацию, то ему-то какое до этого дело? «Может быть, хватит жестокости?» — не сдавался Уильямс. «Ваши поступки приводят к необоснованной гибели людей. Я предлагаю прекратить». «О, нет», — хмыкнул Игнат. «Мы только начинаем». До конца дня никаких представителей рекрутов к Игнату более не явилось. Это только подтвердило его догадки, что работа далека от завершения. Если сейчас оставить все как есть, то пришедшие в себя сверхи затаят злобу и станут чистыми врагами как Игната, так и стоящей за ним терры. А значит, надо было продолжать давить. К вечеру Игнат попросил Стоуна выделить ему несколько десятков толковых сверхов из кадров военных. Сила не имела значения, тем более в тыловой части особо раскачанных и не было. Нужны были исполнительные и сообразительные люди. Благо Стоун, который, кажется, проникся к Игнату уважением, пошел навстречу. С приходом ночи военная база погрузилась в тревожное ожидание. Рекруты-теры по большей части не спали. Организовавшиеся среди них группировки занимались переговорами, решая, что делать с русским. Только европейцы из людей поляка держались обособленно. Под утро, когда большинство рекрутов все же погрузилось в сон, корпусом расположения подошла группа военных. «Показывай!» — Игнат обратился к одному из людей Стоуна. «Где размещены латиносы?» Он решил начать с самого трудного. Латиносы, набранные Террой из Северной Америки, были наиболее агрессивными и непокорными среди рекрутов. Именно они понесли на плацу больше всего потерь и явно желали как следует отплатить. «Работаем, как я объяснял», — произнес Игнат, окинув взглядом военных. «Только видите, что кто-то сопротивляется, отходите как можно быстрее. Дальше моя забота». «Есть, сэр!» — отреагировали люди. Игнат ощущал неуверенность некоторых, но никто не демонстрировал ее в открытую. Он уже показал на плацу, что способен делать. «Щитовики!» — Игнат обернулся к двум сверхом за спиной. «У вас все по-прежнему». Он не смел быть слишком самоуверен, поэтому подстраховался поддержкой, также выделенной Стоуном. Каких бы высот ни достигал Игнат, жизнь у него все еще была только одна. Наконец, все вместе они подошли к выбранному Игнатом корпусу. А, смотри-ка!» — хмыкнул Кедров. «Даже часовых оставили!» И правда, за каждым входом он отметил по несколько часовых. «Заходите и пакуйте их, как только я скажу!» — произнес он. Военные подтвердили готовность. Мысленно Игнат отметил, что ему все больше нравится работать с командой исполнительных людей. Одиночкой ему вечно приходилось беспокоиться о тыле. Здесь же можно было положиться на подчиненных. «Начали!» — произнес он, активируя ауру. Сброд около пятнадцатого уровня подавить не составило труда. Тут же вошедшие военные быстро оглушили и спеленали часовых. Вслед за ними вся группа вошла в корпус. «Далее начинаются коридоры со входами в кубрики», — показал рукой один из штурмовиков. «По четыре места в каждом!» Игнат посмотрел, куда тут указывал. Мысленно он вздохнул, подготавливаясь. Начиналась самая опасная часть плана. «Все готовы?» — спросил он, обводя людей взглядом. «Заходим!» Отворив дверь, они вошли в коридор. Как и предупреждали, вдоль обеих стен, через равное расстояние, находились двери. Помимо этого, Игнат отметил обилие мусора и грязь повсюду. Начинаем на счет три, произнес Игнат, дождавшись, когда подчиненные займут свои позиции у входа. Раз, два, три. Бабах! От сильных ударов двери отлетели в стороны, пропуская военных внутрь. Они тут же рванули вперед. «Проверка и досмотр личных вещей!» — послышались крики. «Руки за голову! Не двигайтесь!» На глазах Игната из кубриков вытащили первых жертв ночной акции. Сонных и ничего не понимающих их положили на пол коридора, лицом вниз. «Началось!» — подумал Игнат. Напрягшись, он распространил вокруг ауру присутствия на действительно большой радиус. Экономия ментальную энергию, Хасит начал транслировать через нее совсем небольшое ментальное давление. «Не двигайся, урод! Руки за голову! Шевельнешься и получишь, мразь!» Крики заполнили коридор. Медленно, но верно, группа военных зачищала кубрики, вытаскивая их обитателей наружу. Игнат не просто так решил действовать на рассвете. Сонные и дезориентированные рекруты стали легкими жертвами даже для слабого воздействия ауры что позволило распространить ее на максимальный радиус однако это не могло так долго продолжаться игнат уже заметил что в некоторых кубриках не спали услышав шум там затаились не понимая что происходит стоп через мысли речь он обратился к группе военных собиравшихся войти в очередной кубик в стороны Подчиненные мгновенно выполнили приказ. Подойдя ближе, Игнат ударом ноги выбил дверь и тут же пустил внутрь поток ледяного аспекта. Синяя вспышка осветила тусклым светом полутьму коридора. <связь> Мучительный крик эхом разлетелся во все стороны. «Бля!» — подумал Игнат. Один из людей внутри имел серьезное сопротивление, из-за чего тихо сработать не получилось. Игнат тут же добавил новую атаку, заглушив везунчика везунчика насовсем. Но было поздно. Крик стал спусковым крючком, спровоцировавшим бой. Тут же двери нескольких кубриков открылись. Сидящие в них латиносы уже были готовы применять навыки. — В стороны! — дал приказ своим Игнат. Пришло время для устрашения. Полыхнул свет ледяного аспекта, окатив латиносов морозом. Плотный поток энергии мгновенно убил троих из ближайшего кубрика, превратив их в статуи. В ответ с другой стороны сверкнула дуга электрического разряда. Почти долетев до Игната, она ударила в щит и разлетелась во все стороны многочисленными разрывами. «Уроды!» Игнат только сильнее разозлился. Из-за поддержания ауры он не мог полностью отвлечься на бой. Безжалостный удар ледяного аспекта в ответ нес чистую погибель. Сразу восемь сигнатур потухли в один момент. Шесть из них были агрессорами, а двое случайно попали под удар. В этот момент пара лежащих на полу рекрутов вскочила на ноги. Подгадав момент, когда все были отвлечены, они применили свои ускоряющие навыки. Раскидав щитовиков, ублюдки рванули к Игнату. Настал решающий момент. Замерцали светящиеся когти на руках одного из латиносов. Второй прикрыл напарника щитом, позволяя ему дойти до Игната. Многочисленные свидетели отчаянной атаки уже были готовы увидеть гибель чемпиона Терры, когда произошло нечто неожиданное для них. «А?» — вскрикнул Латинос, когти которого внезапно развеялись. Больше он ничего не успел сделать. Спина Игната вздыбила щупальцами, тут же захватившими нападавших. Бежевые стены помещения оросились потоками алой крови. Прямо на глазах шокированных наблюдателей одного из несчастных разорвало на куски. Мгновением спустя погиб и его напарник. По коридору пролетел ропот. Если кто еще и собирался пойти в атаку, то безумие и жестокость произошедшего их остановили. «Эль Диабло!» — послышались шепотки среди лежащих на полу. Даже подчиненные Гната смотрели на него с опаской. Сам же Хасит с удовлетворением изучал рекрутов. Их страх и подавленность словно питали его. Они, наконец, сломались. Дело пошло. Глава шестая. Игнат стоял в кабинете, где когда-то разговаривал с поляком. Как-то внезапно он присвоил помещение себе. Благо никто и не подумал возмущаться. То ли прониклись к нему уважением, то ли страхом. Сейчас Хасит наблюдал в окно за жилыми корпусами. Со стены одного из них группа латиносов старательно отмывала скобрезные надписи. Зрелище было бы забавным, если б неподалеку от них, на открытой площадке, не лежали ряды продолговатых черных мешков то были последствия работы Игната по очистке авгиевых конюшин. Все утро мужчина был словно лис, лазающий по курятникам. С группой сопровождения они успели прошерстить три корпуса. Именно те, где пребывали наиболее агрессивные сверхи, собиравшие вокруг себя группировки единомышленников. Не желая головной боли в будущем, всех, кто пытался сопротивляться, Игнат отправил в расход. Никаких мягких методов, вроде захвата. Это была жестокая зачистка, которая сразу принесла плоды. Если в двух первых зданиях произошли кровавые бои, то в третьем сразу сдались. Невольно вспомнился момент, когда ему в спину вышли два латиноса. Игнат был готов принять удар, но неожиданно на ближней дистанции навык подонка рассеялся. В горячке боя, Этому моменту не было уделено внимания. Но сейчас, анализируя, он приметил, что конструкт был подавлен. «Это определенно аура рассеяла навык», — подумал Игнат, прокручивая воспоминания в голове. «Я не знал об этом свойстве». Он предположил, что паладин хаоса, поглощенный его и начальником получил развитие. Он давал сопротивление энергетическим атакам. Возможно, теперь это свойство дополнилось покровом, рассеивающим вражеские навыки. «Хм, было бы неплохо», — отметил он. «Но надо будет проверять способность». Главное, что все хорошо закончилось, а рекруты получили урок. Игнат ясно дал понять, или прогнет всех, или же попросту уничтожит. Сейчас он ожидал реакции остальных. Либо его действия заставят их прийти договариваться, либо сплотят в сопротивление. Второй вариант все еще был возможен, ведь рекрутов Терры было в несколько раз больше, чем кадровых военных базы. «Этот идиот, Уильямс довел ситуацию до появления ОПГ и при этом недоволен моими действиями», — подумал Игнат. «Поди уже накапал жалобу на меня. Ха, да и плевать». Хасид был в уникальном положении. Хоть Тера и наняла его, фактически именно он мог диктовать работодателю условия, а не наоборот, как это обычно бывает. Не специально ли меня отправили в такой неблагополучный лагерь? задал он вопрос сам себе. В этот момент стук в двери заставил его оставить сторонние размышления. Пришло время заняться делами. "Входи", повернулся к двери Игнат. «И рассказывай!» В кабинет вошел его подручный, старик. Как всегда, по его лицу нельзя было что-то понять. Но Игнат уже научился читать по совсем незаметно.